Марийские народные сказки. Как на свете медведи появились? Всем известно, что телосложением медведи с людьми схожи. А от чего это так, вряд ли кто знает. Вот и послушайте, что в свое время старые люди об этом говорили Шли однажды по дороге две женщины и мужчина. Шли-шли, притомились и присели у большого моста отдохнуть, перекусить и водиться и спить. Одна легкомысленная женщина и говорит спутникам. «Гляньте, какая глухомань кругом. В этом лесу можно здорово кого-нибудь напугать». «А что ж», — поддерживает ее вторая, — «это было бы забавно. Тот-то побегут, тот-то завопят». «Ага», — продолжает первая, — «все товары побросают, а мы их возьмем». Разбогатеем! как сыр в масле будем кататься. «Да что вы, бабы!» — говорит мужчина. «Разве можно людей пугать? Ограбить? Смертный грех!» Но не слушают его женщины. Смеются, скачут, радуясь выдумке, кричат, представляя, как людей пугать будут. Шубы наизнанку вывернули и мехом вверх надели. Волосы свои длинные распустили и закрутили впереди узлом. Вроде как это морда у зверя. Сучки и ловые в рукава в деле, как будто это когти громадные. Хотел мужик образумить их, да куда там? Не было еще в жизни такого случая, чтоб один мужчина переубедить двух женщин сумел. Они и его страшилищем нарядили. Вот слышат колокольчики звенят. Купец едет. Засели под мостом. Поравнялся купец с засадой. Ряженые выскочили, зарычали страшными голосами. Шарахнулись лошади, опрокинули воз, оборвали по постромки и ускакали. Купец за ними бежать, а все его товары шутникам достались. Спрятали они их под мост и снова ждут. Вот едет поп на ярмарку, в руках кошели с деньгами, пересчитывает еще раз денежки. Выскочили ряженые, бросил поп от страха свой кошель и ну лошадей погонять. Еще рад остался, что так дешево отделался. Шел той дорогой древний старик. А был он из тех старцев, что в те давние времена по дорогам ходили, до да людей уму-разуму учили. Кудесник, одним словом. Вот подошел он к мосту, сбросил свою нищенскую сумму, положил посох, решил отдохнуть и водиться и спить. Тут и выскочили ряженые, зарычали страшными голосами. Только не испугался старик. В своих скитаниях по белу свету он многое видел, а уж злых-то людей за любой личиной мог различить. «Что ж это вы путников пугаете?» — спрашивает старик. А те не отвечают. «Только еще пуще рыча. «Ну, коль так, то вашим делам и наряд в пору, Носите его всю жизнь!» — сказал старец и пошел своей дорогой. И превратились ряженые в зверей. Вот так на свете медведи появились. Только об этом редко кто знает. А уж медведи и вовсе сторонятся людей. Стыдно им за те прошлые проделки.